А вот была история Однажды, во время бритья, театральный парикмахер порезал известного русского оперного певца Осипа Фанасьча Петрова Зная о пристрастии цирюльника к зеленому змею, Петров недовольно буркнул л б а т е н к а е т все от пьянства» Парикмахер невозмутимо согласился. «Совершенно верно. От водки известно, кожа грубит».